У нас есть свидетель, заявил Брокман. Свидетель чего? Ваших угроз в адрес Паунса. Почему бы вам, лейтенант, не сказать мне прямо, о каких угрозах идёт речь, чтобы я представлял себе предмет разговора? Уж вы ужлевые впрям думаете, что я убил Паунса, к чему скрывать? Какие мои слова вменяются мне в вину? Прежде чем ответить, Брокман немного подумал. Всё очень просто. Вы сказали, цитирую, что если Паунс не перестанет вас доставать, вы его убьёте. Прям скажем, не слишком оригинально. Зато позволяет выдвинуть обвинение против автора этих слов, не так ли? Ведите вы к чёрту со своими цитатами, Брокман. Я никогда этого не говорил. Не сомневайся, что Паунс в своей жалобе чёрт тебе что обо мне написал, он трус, и это в его стиле. Но тот, кого вы называете свидетелем, просто мерзкий лгун. Вы знаете Генри Корчмера? Генри Корчмера. Поначалу Босс не понял, кого имеет в виду Брокман, но потом решил, что Корчмер должно быть фамилия Генри из сонной команды. Он никогда не слышал эту фамилию прежде, и упоминание её в данном контексте его смутило. Вы о старике, что ли? Так его в офисе не было. Еон не может рассматриваться как свидетель. Я велел ему проваливать, и он ушёл. Если он вам что-то и сказал в подтверждение жалобы Паунса, то только потому, что испугался. Но повторяю, в офисе его не было. Можете гнуть свою линию, Брокман, только учтите. У меня найдётся дюжина свидетелей, сидевших в тот момент в бюро, которые подтвердят, что Генри в офисе не было, и Паунс солгал. И какова тогда цена всем вашим обвинениям? Брокман молчал, и Босс продолжил свою речь. Вы плохо сделали свою работу. Полагаю, вы представляете, как к вам и вам подобным относятся в подразделении. Полицейские, которые там работают, ставят вас много ниже тех, кого они сажают в тюрьму. И вы, Брокман, зная об этом, побоялись обратиться к ним с разъяснениями, а вместо этого навалились на несчастного старика, который, когда вы с ним разговаривали, Возможно, даже не подозревал о том, что Паун мёртв. Потому как взгляд Брокмана метнулся в сторону, Боск понял, что попал в яблочко. Вдохновлённый победой, он поднялся со стула и направился к выходу. Куда это вы собрались? Хочу глотнуть воды. Джерри, отправляйся за ним. Боск остановился у двери и оглянулся. Вы, Брокман, может быть, думаете, что я убегу? Если так, то вы ни черта обо мне не знаете. Значит, вы к этому допросу не подготовились. Почему бы вам не приехать как-нибудь в Голливуд, понаблюдать за тем, как я допрашиваю подозреваемых в убийстве? Это стало бы для вас хорошим уроком, причём дармовым, поскольку денег с вас я бы не взял. С этими словами Боск вышел из комнаты. Толливер последовал за ним. Остановившись в холле у фонтанчика с питьевой водой, Боск сделал пару глотков и вытер рот тыльной стороной ладони. чувствовал он себя не лучшим образом. Понимая, что рано или поздно Брокман пробьёт его защиту и копнёт глубже, когда он возвращался в конференц-зал, Толивер следовал за ним по пятам. Вы ещё молодой человек, Толивер, бросил Боск через плечо. Так что у вас есть ещё шанс. Он вошёл в конференц-зал одновременно с Брокманом, который появился из двери в противоположном конце помещения. Бозг знал, что эта дверь соединяет конференц-зал с офисом Ирвинга. Как-то раз он вместе с Ирвингом расследовал дело одного серийного убийцы и изучил владения своего босса. Мужчины вновь уселись напротив друг друга. "Сейчас", начал Брокман. "Я зачитаю вам ваши права, детектив Бозг". Он вынул из кармана карточку и принялся читать так называемый кодекс Миранды. Воск не сомневался, что с этого момента каждое его слово будет записываться на плёнку. Готовы ли вы, произнёс Брокман, закончив чтение, подписать отказ от иммунитета и сказать нам всю правду относительно сложившейся ситуации? Ситуации? Вот как? А я-то думал, что речь идёт об убийстве. Джерри Принеси бланк отказа. Я забыл взять его с собой. Джерри поднялся с места и вышел в холл. Бокс слышал, как затихли его шаги, и подумал, что тот отправился на пятый этаж, где располагался ОВР. Что ж, не будем терять времени. Неужели вы собираетесь разговаривать со мной в отсутствие своего свидетеля или вы тайно записываете разговор, не поставив меня предварительно об этом в известность? Брокман смешался. Да, босс, этот разговор тайно. То есть он записывается, но не тайно. Мы с самого начала сказали вам, что он будет записываться. Вот как? Что-то я этого не припомню, лейтенант. Но всё равно спасибо, что предупредили. Теперь буду знать, как у вас в ВВР дела делаются. Итак, начнём. Дверь открылась, вошёл Толивер с листком бумаги в руках и протянул его Брокману. Последние несколько секунд его рассматривал и убедившись, что бланк соответствует случаю, пододвинул по столу Босху. Тот взял документы, быстро черкнул в нужной графе, поскольку был хорошо знаком с такого рода формами, потом передал документ Брокману, который, не взглянув, отодвинул его на край стола. Поэтому он не заметил, что в графе подпись Бос написал: "Да пошёл ты. Давайте всё-таки двигаться дальше", произнёс Брокман. "Сообщите нам, Бос, ваше местонахождение в течение последних 72 часов. Насколько я понимаю, Брокман обыскивать меня вы не хотите, а вы, Джерри, Бокс встал со стула, расстегнул пиджак и распахнул полы, демонстрируя, что не вооружён. Он подумал, что если будет вести себя подобным образом, ОВРцы, возможно, не станут его обыскивать. Значок паунса, находившийся при нём, можно было рассматривать как важное вещественное доказательство, объяснить которое Босху было бы крайне затруднительно. "Сядьте, Босх, рявкнул Брокман. Мы вас обыскивать не будем. Пока что мы стараемся истолковывать все свои подозрения в вашу пользу. Но ваше вызывающее поведение здорово нам мешает". Босх опустился на стул и с облегчением перевёл дух. Опасность обыска на некоторое время отодвинулась. Сообщите же нам наконец о вашем местонахождении. Мы не можем тратить на вас весь день. Босх некоторое время обдумывал эти слова. Его удивил период времени, за который ему предлагалось отчитаться. 72 часа это очень много. Что же в самом деле произошло с Паунсом, подумал он. Почему ОВР в цене ограничились обычными в таких случаях 24 часами? Что же было 72 часа назад? Ага. 72 часа назад была пятница, вторая половина дня. Я был в Чайна-тауне в здании 5150. Кстати сказать, вы напомнили мне, что я должен находиться там и сегодня. До начала сеанса осталось всего 10 минут, так что если вы, парни, позволите, он встал со стула. Сядьте, босс, мы об этом позаботились, сядьте. Босс молча опустился на сиденье. К своему большому удивлению Он вдруг осознал, что соскучился по доктору Карменхино и её сеансам. Итак, что было потом? Ну, всех деталей я не запомнил, но помню только, что перекусил в заведении Redouin, а потом остановился в эпицентре, чтобы пропустить пару кружек пива. Примерно в 10:00 вечера я приехал в аэропорт и взял билет до Тампа во Флориде. Решил знаете ли провести там уикенд и вернулся в Лос-Анджелес. За полтора часа до того, как обнаружил ваше незаконное присутствие у себя в доме. Оно не является незаконным. У нас есть ордер. Вы мне его так и не показали. Забудьте об этом на время. Но что вы имели в виду, когда сказали, что были во Флориде? Именно это я и имел в виду, что был во Флориде. Что ещё, по-вашему, я мог под этим подразумевать? И вы можете это доказать? Босх сунул руку в карман пиджака, достал выданный ему авиакомпанией конверт и швырнул его через стол. Вот вам для начала авиабилет. Если не ошибаюсь, в конверте находится также квитанция за аренду машины. Брокман быстро открыл конверт и стал изучать его содержимое. Что вы там делали? спросил Брокман, не глядя на Босха. Мой психолог, доктор Хиноев, посоветовал мне сменить обстановку, куда-нибудь ненадолго уехать. И я решил податься во Флориду. Никогда там не бывал, но жаркое солнце и апельсиновый сок всегда очень любил. Вот и подумал, а почему в самом деле не смотаться во Флориду? И смотался. Брокман снова пришёл в волнении. Судя по всему, ничего подобного он не ожидал. Босс их сразу это заметил. Далеко не все копы понимают, какую важность представляет для расследования первый разговор с подозреваемым или со свидетелем. Между тем, во время первого допроса всплывает на свет информация, которая влияет на последующий ход расследования, а затем и на судебный процесс, и к этому надо быть готовым. Подобно адвокату, детектив должен заранее знать ответы на большинство вопросов, которые задаёт. Но люди из ОВР возлагали слишком большие надежды на своё присутствие, способное, как они полагали, сильно напугать подозреваемого и подорвать его волю к сопротивлению. По этой причине они редко готовились к допросам по-настоящему и столкнувшись с серьёзным препятствием, вроде оказавшегося у босса авиабилета, терялись. Мы не знали, как вести себя дальше. О'кей, босс. И что же вы делали во Флориде? Вы когда-нибудь слышали певца Марвина Гая? Так вот, до того, как его убили, он написал песню. О чём это вы толкуете? Написал песню "Сексуальное исцеление". Там говорилось, что секс благотворно действует на душу. Я слышал эту песню, сказал Толливер. Брокман и Босс на него посмотрели. Извините, смущённо пробормотал тот. Что всё это значит? О чём это вы, Босс, спросил Брокман? О том, что большую часть времени я провёл с женщиной, с которой там познакомился. Ещё я ловил рыбу в мексиканском заливе в сопровождении профессионального гида рыболова. Я говорю о том заднице, что постоянно находился в обществе, а те редкие промежутки, когда был предоставлен самому себе, слишком коротки, чтобы я мог вернуться в Лос-Анджелес и убить Паунса. Я не знаю, когда он был убит, но совершенно уверен, что вам Брокман не удастся сфабриковать против меня обвинение. Вы, Брокман, подозреваете не того человека. Босс осторожно выбирал слова. Он не имел представления, что ВВР знали о затеенном им частном расследовании и знали ли вообще, но в любом случае не собирался предоставлять этим людям ни одной зацепки. Хотя ОВРевцы наложили лапу на папку с делом об убийстве его матери и коробку с уликами из отдела по хранению вещественных доказательств, найденной у него дома, он надеялся как-нибудь выпутаться из этой ситуации. Плохо, что в их распоряжении оказался его блокнот с записями. который он положил в свою дорожную сумку. Там находились адреса Джасмин и Маккитрика, адрес Эно в Лас-Вегасе и разные заметки по этому делу. С другой стороны, сотрудникам ОВР могло не хватить проницательности, чтобы объединить два эти факта или понять, что всё это значит. Но для этого ему Босху должно было здорово повезти. Брокман достал из внутреннего кармана пиджака записную книжку и ручку. О'кей, Босх, Назовите мне имена этой женщины и организатора рыбалки в мексиканском заливе. Мне нужны номера их телефонов, адреса и все остальные данные, которые вы имеете. Не думаю, что вам всё это нужно. Мне плевать, что вы думаете. Назовите мне имена, телефоны и адреса. Босс хмыкал, не поднимая глаз. Босс, вы сообщили нам о своём пребывании. Теперь нам нужны сведения, которые могли бы это подтвердить. Я знаю, где был, и с меня этого достаточно. Если вы, как утверждаете, ни причём, позвольте нам в этом убедиться. Снять с вас подозрение и переключиться на другие версии. У вас есть билет на звание авиакомпании и квитанция об аренде автомобиля. Начните с проверки этих данных. Я не могу впутывать в это дело людей, которые ни сном, ни духом о нём не ведают. Это хорошие люди. И мне бы не хотелось, чтобы в их частную жизнь вторгались такие медноголобые парни, как вы. У вас нет выбора, Боск. Ничего подобного есть. Вы пытаетесь сфабриковать против меня дело, не так ли? Ну так фабрикуйте. Старайтесь, собирайте улики. Если оно будет достаточно весомым, я так и быть назову вам имена этих людей, чтобы они своими показаниями уничтожили возведённые вами уродливые здания. В настоящее время у ОВР в департаменте плохая слава. Из-за того, что вы отправили в клозет Билла Коннерса, уверяю вас, что в связи с этим делом ваша слабость станет ещё хуже, и никаких имён я называть не буду. А если вам так уж нужно что-нибудь записать в своём блокноте Брокмана, запишите, что я послал вас к такой-то матери. Лицо Брокмана пошло красными пятнами. Казалось, он лишился дара речи. Во всяком случае, прошло не менее минуты, пока он не заговорил снова. На это, босс, я вам отвечу. Что по-прежнему считаю вас убийцей Паунса. Полагаю, вы наняли для этого киллера, а сами улетели во Флориду, чтобы в момент убийства оказаться подальше от места преступления. И кто, собственно, ваши свидетели? Какой-то гидрыболов? Да это смехоподобно. А женщина? Вы ж не простите тотколи это, которую вы подцепили в первом попавшемся баре? В какую сумму обошлось в Амалиби? В 50 долларов? Или всё-таки пришлось выложить сотню одним стильным и точным движением Босс столкнул разделявший их стол на Брокмана, чего тот никак не ожидал. Столешница ударила его в грудь. Стул, на котором сидел Брокман, качнулся и упёрся спинкой в стену. Босс надавил на край стола обеими руками и прижал лейтенанта к стене, причём упёрся левой ногой в столешницу, чтобы ещё сильнее припечатать Брокмана. Лицо лейтенанта Уэр побагровело, а глаза вылезли из орбит. Словно выброшенный на берег рыба, он ловил ртом воздух и хрипел, не в силах произнести ни слова. Реакцию Толивера трудно было назвать мгновенной. Поражённый происходящим, он смотрел на Босса, словно дожидаясь команды. Так и не дождавшись, он вскочил с места и бросился на Босха. Тот отразил нападение ударом ноги, отбросив Толивера на пальму, стоявшую в катке в углу комнаты. Боковым зрением он заметил, что в конференц-зал вошёл ещё один человек. В следующем мгновении стул из-под Босха был выбит, а сам он оказался на полу. На него навалился кто-то очень большой и тяжёлый. Чуть повернув голову в сторону нападавшего, Босх обнаружил, что это Ирвинг. Не с места, Босх крикнул тот ему в ухо: "Поваляйся минутку в портерю, успокойся, хорошо?" Босх жестом показал, что оказывать сопротивление заместителю начальника управления не собирается, и Ирвинг его отпустил. Босх секунду полежал на полу, потом ухватился рукой за край стола и поднялся. Он увидел, что Брокман, прижимая обе руки к груди, отчаянно пытается глубоко вдохнуть. Ирвин копёр сладонью в грудь Босха, успокаивая его и одновременно не позволяя снова броситься на Брокмана. Толивер в это время пытался придать сбитой им пальме вертикальное положение. Но падая, он ухватился за неё и вывернул из катки с корнем, так что ничего у него не получалось. Тогда Толливер просто прислонил её к стене. Ирвинг, ткнув в него указательным пальцем, гаркнул: "Ну ты проваливай отсюда. Ну, сэр, убирайся". Толливер одёрнул пиджак и быстрым шагом вышел из конференц-зала. В этот момент Брокман вдохнул и снова обрёл дар речи. "Бух! Боско сукин сын! Где да я тебя? Ты у меня в тюрьму сядешь, ты никто никуда не сядешь", жёстко сказал Ирвинг. "И уж тем более в тюрьму" Он замолчал, переводя дух, и Боск заметил, что заместитель начальника управления разъярён не чуть не меньше Брокмана или его самого. Никаких обвинений предъявлено не будет, вновь заговорил Ирвинг. Вы, лейтенант, попытались, но негодными средствами и получили по заслугам. В голосе Ирвинга звенел металл, отбивая всякое желание с ним спорить. Брокман отодвинул стол, выпрямился и провёл ладонью по волосам, приводя себя в порядок. Хотя ему очень хотелось обрести прежний победительный вид, никто не сомневался, что первый тайм он проиграл по всем статьям. Ирвинг повернулся к Босху и едва сдерживаясь произнёс: "Теперь ты, Босх. Не знаю даже, как тебе помочь. Неужели ты не понял, что он тебя провоцирует? Ведь ты сам не раз прибегал на допросах к подобной тактике". Неужели было трудно спустить всё на тормозах или наделать глупостей? И что ты за человек такой, никак не пойму. Боск промолчал, сомневаясь, что риторический вопрос Ирвинга требует конкретного ответа, Брокман закашлялся, и Ирвинг вновь переключился на него. Вы в порядке? Надеюсь. Перейдите через дорогу и загляните к медикам, пусть вас осмотрят. Не стоит, у меня вроде всё в норме. Хорошо. В таком случае отправляйтесь в свой офис и отдыхайте. Разговаривать с Боском будет другой человек. Я хотел бы продолжить допрос. Ваш допрос, лейтенант, окончен. Вы его провалили. И, повернувшись к Боску, добавил: "Вы оба". Ирвинг вышел из комнаты и оставил Боска в одиночестве.